Глава 13. Давайте расставим всё по полочкам. Перед нами 50.000е войска врага. С тыла через полдня к нам подойдёт ещё больше 20.000. Итого 70 против наших 30. Начал говорить Артём. Всем присутствующим это хорошо известно, отдёрнул его Богат, явно раздражённый происходящим. Он раскачивал и стороны в сторону, погружённый в раздумья. Дай мне минуту. Я хочу внести ясность и предложить свой план, раз никто не сделал этого до меня. Уверенным, но спокойным тоном ответил Артём и посмотрел в его начальнику в глаза. Он не отводил взгляд, пока богад пренебрежительно не махнул рукой, тем самым показав, что готов выслушать его. Артём понимал, что никто не видит в нём стратегического гения, но ведь никто и не догадывался, сколько исторических сражений и войн он изучал, когда получал образование на историческом факультете. У него имелись знания об опыте многих полководцев и их гениальных решениях. Кто бы мог подумать, что они ему пригодятся в жизни. Теперь представим, что у нас за спиной никого нет. По крайней мере, полдня так и будет. Придерживаемся нашего первоначального плана. К тому же Ганон сейчас уверен, что зажмёт нас с двух сторон, но вчера мы посеяли зерно сомнений в его мыслях. Так давайте используем это. Я предлагаю коннице авара выйти в тыл к южанам, как и планировалось ранее. но ударить не по войску, а направить в их лагерь и к обозам. В это время их основные силы будут находиться в бою с нами. Этот маневр может показаться им ударом нашей армии с тыла, но когда они поймут, в чем дело, мораль их войска уже пошатнется. Вряд ли кому-то понравится перспектива быть окруженным, а мы тем самым нивелируем их преимущества в самом начале сражения. Рискнет ли Ганон отправить свою конницу или резервы на выручку? Это уже вопрос второго плана. Продолжил Артем. «Авар. Твоя главная задача — создать панику в тылу и попытаться уйти от боя, если вы поймете, что перевес на стороне южан. Ваше присутствие за их спинами будет оказывать такой же эффект на их армию, как и 20 тысяч южан в нашем тылу тревожат сейчас нас. Но у нас преимущество в том, что наш рейд начнется задолго до того, как их 20-тысячная армия вместе с Фароклом появится здесь. Если нам удастся повергнуть их основные войска в бегство, то подоспевшее подкрепление уже не будет иметь такого эффекта». Артем закончил излагать свои соображения и ждал реакции окружающих. «Твои слова не лишены смысла. Я думаю, что это единственный шанс для нас не быть раздавленными в этой долине. Мы сыграем на опережение, но атака авара должна быть убедительной и привлечь к себе внимание, чтобы каждый вражеский воин видел, что происходит за их спинами». Необходимо не просто напасть на их лагерь и обозы, а зажечь всё, что может гореть, и зарубить каждого, кто встретится на пути. Я хочу наблюдать за их спинами настоящее стихийное бедствие. Вот тогда это возымеет нужный эффект. Тогда у нас есть шанс, что их ряды дрогнут, хотя делать на это ставку опрометчиво, учитывая их численный перевес. Но, полагаю, другого выхода у нас нет. Если мы не выстоим, то все здесь и погибнем. Богат закончил свою речь. И устремил свой взор на горизонт, из-за которого вот-вот должно было показаться восходящее солнце. Артём. Портал в далёкие земли, который вы нашли, ещё активен, поинтересовался Саул. Да, я оставил двери открытыми. Если ты считаешь, что стоит прибегнуть к нашему запасному плану уже сейчас, то можно просто отправить гонца в Джамхор. Не подумайте, что я не верю в нашу победу. Но все же на кону жизни наших жен и детей, и чем раньше они начнут спасаться, тем больше людей успеет это сделать. Я осмелюсь также вам признаться еще кое в чем. Я распорядился переправить некоторые ресурсы в наш новый дом, если можно так сказать. Там имеются запасы еды, одежды и всего необходимого, чтобы хоть как-то начать обживаться. Понятно, что мы не сможем обеспечить спасение и беззаботную жизнь для всего нашего народа, «Да и не все решатся на такой шаг, но все же те, кто захочет отправиться в новый мир, будут иметь все необходимое на первое время». Старый мудрый Саул, будто провинившийся ребенок, ждал реакции на свои слова. «Ты все правильно сделал, Саул. Не думай о нашем прошлом разговоре в плохом ключе. Я вовсе не хотел подвергнуть сомнению твое желание спасти людей». Поддержал его богат. «Я рад, что ты правильно понимаешь мои намерения», — улыбнулся старейшина. Всё-таки я отправлю гонца в Джамхор. Пускай начинают переправлять людей. Обстоятельства изменились, и я думаю, что нам не стоит рисковать. Тем временем две армии уже заняли свои места в долине, а солнечный диск показался из-за горизонта. Мои доблестные воины, вы пошли за мной, чтобы вершить справедливую месть за подлое убийство нашего бессменного и мудрого лидера Саргона. Он сидел верхом на коне напротив стройных рядов своей армии. Его голос вселял уверенность в каждого воина. Перед вами сброд северян во главе с убийцами, которые считают, что они вправе приходить к вам домой, пользоваться вашим гостеприимством, есть пищу с ваших столов и спать под крышами ваших домов, а затем взять и забрать у вас самое дорогое человека, который вёл нас за собой все эти годы и сделал наши народы по-настоящему великими. Сегодня мы докажем им, что они ошибались. Так пускай же заплатят за своё преступление своими никчёмными жизнями. Ганон произносил свою речь так, словно сам искренне верил в то, что говорит. Да, обьём их всех. Они заплатят своей кровью. Глаза Южан были наполнены ненавистью и искренним желанием отомстить за смерть своего правителя. За Саргона! «В атаку!» И плотные ряды начали свое наступление. «Сейчас мы покажем этим свиньям. Держись рядом со мной!» Бывалый воин Южан обратился к молодому копейщику, идущему рядом с ним в строю. «Я уважаю твой опыт, но мое копье настигнет врага вперед твоего!» Сухмылка ответил парень. «Ну что же, если все наши новобранцы такие, как ты, то северяне не продержатся и часа против нас». Одобрительно подметил ветеран. Со всех сторон донеслись с тяжёлым гулом звуки горнов, дающие сигнал к началу наступления. Плотные ряды воинов двигались вперёд размеренным шагом, пока они были вне досягаемости лучников, и понапрасну силы никто не тратил. Они начинают атаку, донеслось с наблюдательного пункта. Овар, я рассчитываю на тебя и твоих всадников. Удачи вам. Богат похлопал его по плечу, тот забрался в седло и поскакал к ожидающим его людям. Когда он прибыл к туннелям, конница выдвинулась в тыл к южанам, скрытая толщей горы от их взора. Богат и Артем отправились к войскам. Саул же остался на командном пункте. Он был уже слишком стар для того, чтобы находиться в гуще сражения. «Братья мои! Отцы и сыны наших народов!» «На нашу землю пришел наш старый враг, который хочет покорить нас, но мы скорее лишимся наших голов, чем склоним их!» Богат проезжал верхом вдоль войска и произносил речь перед своей армией. «Да-а-а-а!» От гор, окружающих долину, отражались выкрики тысяч воинов. «Сегодня за нашими спинами наши жены и дети, матери и старики. Можем ли мы позволить этим псам пройти дальше?» Нет. Каждый из них сегодня удобрит нашу землю своей кровью, и это послужит уроком для всех, кто придёт к нам с войной. Да! Убьём их всех. Мы с тобой, богатырь. Да! кричали из разных концов многотысячного войска. А его слова передавали из уст в уста во все подразделения, так как лишь немногие стоящие рядом могли слышать речь полководца. Армия «Южан» тем временем подошла на расстояние досягаемости стрел, и ее передние ряды перешли на бег. «Я верю в вас, мои воины! Сегодня поле боя останется за нами! Вперед!» Богат вынул свою саблю и направил ее в сторону врага. Воодушевленные воины бросились в атаку, проносясь мимо него. «Лучники!» Воздух наполнился командами тысячников. Сотни стрел, рассекая воздух, взмыли вверх, и полетели в плотные ряды южан. Воины народов гор видели, как град стрел обрушивается на врага, и это ещё больше распалёло их гнев и желание убивать. Они бежали навстречу своей славе или смерти. Артём сидел верхом на коне рядом с богатым и несколькими командующими. Они не выдвигались вперёд, им необходимо было координировать действия всего войска. Смерть командующего могла нанести непоправимый вред и привести к полному разгрому всей армии. История знает много примеров, когда талантливый полководец меньшими силами одерживал блестящие победы над более сильным врагом. Даже самая большая армия, лишившись управления, теряет моральные принципы и превращается в неуправляемую толпу, терпя поражение в битве, которая уже казалась выигранной. Ещё в несколько мгновений первые ряды двух армий врезались друг в друга. Мечи, копья и щиты пошли в ход. Ветер разносил лязгание металла и крики первых раненых по всей долине. Градстрел продолжал осыпать задние ряды. Даже там никто не мог чувствовать себя в безопасности. Мечники и копейщики сражались вперемешку и дополняли действия друг друга. Одни стояли впереди с щитами, вторые наносили колющие удары из-за их спин. Подойти к такому строю, чтобы поразить врага и не лишиться жизни, было непростой задачей. Такую тактику использовали обе стороны, и после первого столкновения сражение начало приобретать более чёткие очертания и размеренность. Фронт разделился на небольшие очаги, в которых с переменным успехом одерживала верх то одна, то другая сторона. Здесь решающими факторами становились мастерство и моральное качество воинов. На переднем крае сражались самые опытные и экипированные лучшими доспехами бойцы, когда они выбиваличь из сил, получали ранения или были сражены, их заменяли воины из задних рядов, после чего снова проходила ротация. Таким нехитрым способом в первых рядах всегда находились воины, имевшие шансы выжить и силы для того, чтобы крепко держать оружие в руках. Позади то и дело проносились гонцы с приказами. Ситуация на протяжённом поле боя менялась, и богату требовалось перебрасывать часть воинов с одного очага сражения на другой. Однако южане не имели таких проблем. Они располагали резервами и могли постепенно вводить их в бой, сменяя выдохшиеся и поредевшие отряды свежими и жаждущими битвы. Прошло уже больше часа, но они до сих пор не вели свою конницу в бой, заметил Артем. Тем лучше для нас. Да и бреши в наших рядах тоже нет. Даже небольшому отряду просто негде просочиться. А отправлять конницу в лобовую атаку на копья — это бессмысленно. «Ни одна лошадь в здравом рассудке не побежит галопом на стену копий», — заключил богат. «Интересно. На фильмах показывали совсем другое», — подумал про себя Артем. «Авар уже должен был покинуть тоннели и достигнуть лагеря Южан», — задумчиво смотрев вдаль, произнес богат. «Но я что-то не вижу ни дыма, ни бегущей вражеской армии. Наверное, чего-то мы не учли. Полторы тысячи всадников и лучших воинов. Ах...» Он с досадой поднёс руку к затылку и потрепал себе за волосы. Отдёрнув руку, он вновь выругался и закричал настоящему рядом посыльному: "Отправляйся на наблюдательный пункт на горе и узнай, что с нашей конницей". Долина, покрытая сочной травой в тени деревьев и пожелтевшая на солнце, постепенно превращалась в одну сплошную мешанину из грязи и крови. Тысячи шагов и утренняя роса сделали своё дело. Сбитые с ног и менее расторопные воины падали в эту гадкую смесь, а людская масса давила со всех сторон. Те, кто упал, практически не имели шансов подняться, если только им сразу не поможет кто-то из стоящих позади. Что говорить о сражении, если даже в современном мире во время давки в толпе погибают десятки людей, хотя вокруг никто не размахивает оружием и рядом не пролетают стрелы. Просто выжить в таком бою и не остаться колекой это уже достижение. Сразить нескольких врагов значит доказать свою храбрость и мастерство. Убил больше десятка ты уже настоящий герой. О твоих подвигах расскажут товарищи после битвы и будут ещё долго вспоминать на застольях и ставить тебя юношам в пример. Каждая битва складывается по-разному, и размер потерь всегда отличается, но история знает массу примеров, когда целые армии переставали существовать в одночасье. Всадники во главе с Аваром смогли незамеченными выйти в ложбину у подножия горы. И дождавшись, когда все соберутся, он повел свой элитный отряд в направлении лагеря «Южан». Медлить было нельзя. Рано или поздно их присутствие заметит враг и предпримет ответные действия. Вот впереди уже показали шатры и палатки. По периметру стояли редкие часовые. Здесь никто не ожидал появления конницы, и кроме отряда неопытных воинов количеством около 500 человек лагерь располагал лишь вспомогательным персоналом. Здесь имелись кузнецы, снабженцы, лекари и прочие нужные в походе люди. Это была легкая добыча для всадников авара. «Никого не щадить!» Воин гнал своего коня галопом и размахивал саблей в предвкушении расправы над южанами. Вслед за ним неслось полторы тысячи жаждущих битвы всадников, поднимая огромные клубы пыли после себя. Когда в лагере заметили их приближение и поняли, что это враг, времени на спасение уже не оставалось. Одать какой-либо отпор они были просто не в состоянии. Южане отчаянно пытались сражаться, но всадники просто сменали каждого, кто попадался им на пути. Словно бурным течением горной реки проносились они сквозь хаотичный ряды шатров и палаток, повозок и потухших кострищ. Некогда белые ткани и родовые гербы окрасились в алый цвет. Их начинало пожирать пламя пожара. За десять минут лагерь превратился в огромную полыхающую свалку из имущества и тел убитых. Около двух тысяч южан встретили свой последний рассвет. Вернувшиеся всадники после погони за теми, кто пытался спастись, занимали место в строю. «Это меньшее, что ждет южан, пришедших на нашу землю!» Закричал Авар, обращаясь к своим воинам. Они встретили его слова бурными одобрительными выкриками. Но со стороны поля битвы на выручку Жанна уже направлялась конница. Расчёт Артёма и богато оказался верным. Ганон заметил неладное в стороне своего лагеря и тут же отправил всю свою конницу на подмогу. В основном бою ей не находилось применения. Брешь пробить пока не удавалось, а с флангов обход был невозможен из-за малой ширины долины. Фронт перекрывал её полностью. "Стройся к атаке", скомандовал Авар. Заметив стремительное приближение вражеских всадников, всю местность перед пылающим лагерем заволокло дымом. Ветер нёс его в сторону конницы южан и скрывал численность сторон друг от друга. Все знали, что напротив них враг, но размер войск даже на вскидку оценить никто не мог. Авар помнил приказ, который обязывал его отступать при большом численном перевесе врага. Братья мои, нам приказано покинуть поле боя, если врага будет намного больше, чем нас. Ну кто из вас видит сколько их? Мне кажется, что это стадо бодрых ослов бежит навстречу своей смерти. Вы тоже это видите? Авар, разгорячённый лёгкой победой в схватке, обращался к своим воинам. Где ты видишь стадо? Это всего лишь жалкая кучка, донеслось из строя. Оружьё к бою, за мной! Авар поддал коню в бока и повёл своё войско в атаку на приближавшихся южан. Гонец вернулся к богату и доложил о том, что вражеский лагерь уничтожен, а коница обеих армий завязла в бою в тылу Южан. "Ава, равар, я же приказал сразу уходить. Зачем он ввязался в бой? Мы теперь ничем не сможем им помочь. Сбака." М-м. Военачальник хоть и имел стальные нервы, но когда на его глазах гибли тысячи и от его решений зависели жизни Он уже не мог сдерживать напряжение и ярость, которые его охватывали. Тем временем начинали поступать донесения о том, что в некоторых местах требовалась поддержка, и воины вот-вот дрогнут. Ганон, имея численный перевес, решил усилить свою армию по флангам свежими силами. Он рассчитывал сломить сопротивление, и когда края фронта дрогнут, начать теснить их со смещением к центру, тем самым полностью окружив армию народа в гор. Богат сразу распознал его замысел и отдал приказ отрядам, держащим оборону в центре, постепенно отходить назад, чтобы нарушить планы врага. Так он мог по крайней мере держать фронт в целости, не нарушая его структуры. Но он уже начинал понимать, что это не добрый знак. Войны постепенно теряли силы, а заменить их было попросту некем. К тому же сражение длилось уже несколько часов, и солнце начинало стремиться к зениту. Вот-вот должно было показаться войско с предателем Фароклом и захлопнуть ловушку с тыла. «У нас нет резервов. Конница связана боем и вряд ли сможет ударить в тыл южан. А Фарокл уже, наверное, перекрыл выход из долины», — констатировал Богат, виноват осмотря на Артема, словно он подорвал оказанное ему доверие и уже лишился армии, обрекая всех на погибель или жизнь под гнетом врага. «Да, положение, а и правда, кажется безнадежным». «Неужели ничего нельзя сделать?» — не веря в происходящее, спросил Артем. «Можно. Можно пойти и умереть с оружием в руках рядом с моими воинами. Я не хочу ощущать этого позора и дальше наблюдать, как они гибнут за наш народ». Богат погладил своего коня по шее, спешился и направился в гущу сражения, бросив разу одного из воинов. «Принимай командование». «Богат, стой! Ты нужен здесь!» — Артем бросился вслед за ним. Я нужен там, где решается судьба моего народа. Если мне больше некого послать вперёд, значит, я пойду сам. Ты со мной? Мужчина посмотрел на Артёма так, словно не верил в то, что он способен принять этот вызов. С тобой. Я изначально был с тобой. Парень вынул свою саблю, и она зарилась сочно-бордовым цветом, словно требуя крови. Артём двигался к гуще сражения вслед за командующим. Вся земля была устлана раненными и умершими воинами. У кого-то отсутствовала рука, кто-то держал свои внутренности, чтобы они окончательно не выпали на землю. Эти воины доживали последние часы, если не минуты. Ноги скользили и хлюпали по жиже из крови и грязи. Стоны умирающих повергали его в шок. Одно дело наблюдать за битвой со стороны, а другое находиться в строю. Один только вид происходящего вызывал приступы тошноты, и ком подкатывал к горлу. Противный запах бил в ноздри. Много нелицеприятных вещей происходит с телом, когда разум его уже не контролирует. А за несколько часов погибли уже тысячи с обеих сторон. Это места, куда оттаскивают раненых. Что же творится в гуще сражения? Артем пытался отгонять подобные мысли, но они вновь и вновь занимали его голову. Одного только пути к месту боя хватило, чтобы понять, что кроме смерти его ничего там не ждет. Ну и отступать уже некуда. Есть, конечно, возможность добраться верхом до входа в тоннель и спастись, но что-то внутри не позволяло Артему даже думать об этом. Он просто не мог так поступить, словно он был в ответе за жизни этих людей, но что он один мог изменить? Даже со своим технологичным оружием он лишь один человек из тысяч, но ноги сами вели его вперед. Богат оглянулся, и, убедившись, что Артем следует за ним, ухмыльнулся и крикнул. «Не отходи далеко! Твое оружие привлекает внимание, прикрой у тебя, если что, да и щит себе присмотри!» «Благодарю тебя!» Артем нагнулся и поднял один из щитов, лежащих на земле. «Командующий здесь! Богат с нами!» С разных сторон раздавались воодушевленные крики воинов. «Давайте, братья, мы выстоим!» Обычные воины даже и не подозревали, какая опасность к ним движется с тыла. А появление командующего в рядах воинов это не жест великодушия или желание вдохновить их на подвиг, а просто отчаяние и бегство от самого себя. Отстоим наш народ, мои воины! Богат с криком бросился в гущу боя, и воспрянувшие духом бойцы бросились следом. Артём занёс свою саблю над головой и последовал примеру Богата. С нами сам древний. Теперь победа за нами. Кто-то узнал Артёма и оповестил окружающих о том, что это именно он. "Я и не думал, что моё появление вызовет такой подъём", промелькнула мысль у него в голове, и это придало ему уверенности. Особенно она была важна для него после всего увиденного. Артём, поддерживаемый соратниками, разил своей саблей южан, укрытых щитами. Она проходила сквозь них без особых усилий. Это повергало в шок сражающихся рядом врагов, и они попросту теряли уверенность в победе и в себе. Эффект усиливался появлением командующего всей армии. Центр, который постепенно отступал по его же приказу, невольно начинал продвигаться вперед, отвоевывая обратно свои прежние позиции. Весть об этом, о появлении Богата и Артема на поле боя по цепочке разносилась к флангам, воодушевляя всех бойцов, которые уже теряли веру, зная, что подкреплений больше нет. Постепенно ситуация и с Патовой начинала переходить в стабильную. Но о каком-то серьезном переломе говорить было пока рано. К богату пробирался гонец, посланный из командного пункта. "Командующий, пропустите меня к командующему!" кричал он во всё горло, протискиваясь между воинами. Добравшись до него, он от rapportoval: "Фарокол в долине, его войско уже на подходе". Окружающие воины не могли понять, что конкретно имеет в виду гонец, и приняли эту весть за доклад о прибывшем подкреплении. "Подмога, братья! Подмога на подходе!" начали кричать стоящие рядом бойцы. Эта весть быстро начала расползаться по всему войску.